Не сразу, но гора узнал его. В степи, в кромешной тьме, чуть разбавленной вспышками молний, он едва разглядел лицо своего спасителя. И позже, уже в его апартаментах, их окружала темнота. К тому же, на фотокарточках матери он был без бороды и не такой бледный. Да и волос у владыцы чёрно-белой картинки было побольше. В квартире висело много разных снимков. незнакомых людей, незнакомых мест. В детстве Горчий сенько разглядывал их, пытаясь разгадать, кто из этих улыбчивых белозубых мужчин, сидящих верхом, позирующих в каное, часто с ружьями или тяжелыми рюкзаками, кто из них его отец. Разгадка, как это часто и бывает, лежала на самой поверхности. На снимках Влад был единственным мужчиной, которого мать обнимала. Гор знал, что у другие люди видят совсем другую картину. Редким гостям в рамках представлялись летние пейзажи, котята в корзинах, букеты цветов или ещё какая пошлость. Он же видел суть. Обработанная под винтаж фотография с нарочитыми повреждениями, потёртостями и желтизной. Гор изучил на ней каждый камень, каждый крохотный кустик. снятая где-то на горе Белуха, она навечно впаяла в плёнку кусок алтайского неба, плавно впадающий в бесконечную алтайскую степь. Мой отстояла на ней молодая ледняя простоволоса, похожая на Хиппи из 60-х с этим дурацким кошаным ремешком, перехватывающим лоб, в брюках и холщовой рубахе с просторным рукавом. Отец Даже мысленно называть так этого незнакомого мужчину с волосами до плеч и цыганским кольцом в ухе было непривычно, но только первое время. В своих детских фантазиях Гор нередко представлял себя между ними, на переднем плане, чтобы за левым плечом мама, а за правым он. Сильный, вон какие руки большие и умный. Маленький Гор слышал где-то, что люди с высоким чистым лбом очень умные. Эта фотография во многом определила будущее Гора, то, каким он вырос. Он тренировал своё тело, атачил лом и учился перебарывать страх, чтобы однажды взобраться на высокую гору и сделать фото с любимой женщиной, как папа. Но тренировки несли не только ссадины и ушибы, вывихи и растяжения. С каждым рывком, с каждой новой ступенькой в душе Гора росла зазубренная трещина, ширился над дном Ведь того, кто мог оценить его усилия, не было рядом. Гор не помнил, когда начал ненавидеть. В 13 лет, взбудораженный гормонами, в 16 неуверенный в следующей собственной самостоятельность. Или всё случилось гораздо раньше, в тот период, когда одинокий маленький мальчик понял, что есть у других, но нет у него. Нет отца, он любил по-прежнему. Он возненавидел Боград, город тысячи богов, отнявший у него счастье полной семьи. Былый жена мостовая острой болью отдалась в коленях, Игорь пришел в себя. В ухо надцатно кашлял, пытаясь отхаркнуть легкие вл ад. Удивляться было некогда, да и нечему. При серьезной опасности город включался, предоставляя телу самому решать вопрос выживания. Еще со школьных времен он умудрялся убегать от тех, от кого убежать невозможно, и побеждать тех, кого он не должен был победить. Гор знала свои особенности и привык к ней. Она была чем-то вроде защитного механизма. Те двое, что открыли в нем этот талант, запомнили мальца с косой на всю жизнь. От них разило травой и пивом, а ножи бабочками паркали между пальцами. Ем не нужны были деньги, они развлекались. После той короткой встречи за гаражами один из них охромел, второй не поднимет правой рукой ни то, что нож, зубочистку. Абор научился доверять своему телу. К раскрученной администрации стягивался народ, но на удивление молчаливое, сосредоточенное. Мужчины и женщины, молодые и старые, респектабельные и неряшливые, как многочисленные речки в океан, они истекались под окнами здания. В наплывающей толпе Гор увидел высокую лысую девушку с нежно-зеленым оттенком кожи. То ли нимфу, то ли дриаду. Жаль, не было времени разглядеть подробнее. Как и все остальные, она шла не глазеть, не зубоскалить, не снимать катастрофы на телефон. Она шла помогать, тушить пожар, спасать пострадавших, а если нужно, то и задерживать злоумышленников. Туда, скорее! Влад сориентировался молниеносно, махнул дрожащей рукой в сторону выбитого окна. Там раненые. Он согнулся, выкашливая мокрые черно-красные сгустки. Влад выглядел жертвой, вел себя как жертва, и ему поверили. Толпа обогнула их с двух сторон, устремляясь к пробою не в стене здания. К Владу наклонялись незнакомцы, участвливо спрашивали, не нужна ли помощь. Он нетерпеливо отправлял их дальше. Гор валок его через площадь, но всё же чувствовал себя ведомым. В полуобморочном состоянии, кашляя кровавым, Влад умудрялся направлять его по одному ему понятному маршруту. Миновав дворы, они вновь выскочили на проезжую часть, где Гор с руки поймал такси. Водитель кровавую пену на губах пассажира проигнорировал, лишь повыше поднял перегородку. "В цирк гони", прохрипел Влад, падая на усыпанное крошками заднее сиденье. Не моё дело, конечно, но вы туда реквизитом устраиваетесь, протрещал Динамик. Вам бы в больничку. Две сотни. Бескровные губы Влада слились с цветом с бледным лицом. Довезёшь без приключений, накину ещё сотню. Не дожидаясь ответа, Влад непослушной рукой очертил круг, отрезая уличный гомон. Всё это время Гор не разговаривал, не лез под руку. Но теперь решил можно. Куда едем? В окутавшем салон безшумном коконе раздался булькающий хрип. Горни не сразу понял, что Влад смеётся, пытается смеяться сквозь боль. Я боялся, что ты устроишь истерику, выдавил он, упрёшься рогом в землю и никуда не пойдёшь без объяснений. Так только в кино делают. Я с тебя позже спрошу. За всё разом, если ты выживешь, Ты ведь выживешь? голос впервые подвёл, выдав волнение и заботу. Влад взглянул на него с удивлением. Он хотел что-то спросить, но надсадный кашель перемешал слова. Странно. Первый магический бой в твоей жизни, а руки трясутся у меня. Утирая рот мокрым от крови рукавом, сказал он: "Похоже, снова я тебя недооценил. Опасная тенденция складывается, дружище". Слишком много народу я недооценил в последнее время. Ты выживешь, повторил Гор, совладав с голосом. Лисий дым сжёг лёгкие. Если ты не заметил, я не дышу уже минут 10. Тело всё регенерирует, но не скоро. Доза очень большая. Если бы не та китайская хреновина, чёрта с два бы они меня так отделали. Он заперхал, сплёвывая в ладонь Игорь скривился, сообразив, что это куски плоти, фрагменты отмерших легких. Погони не будет, не волнуйся, сказал Влад, заметив, что Гор поглядывает через плечо. А бы сейчас они в том состоянии, чтобы бегать? А полиции у нас как таковой нет. Могут, конечно, объявить общий розыск, тогда мы и трех минут и не продержимся. Но не думаю, не думаю. И что теперь? спросил Гор. Теперь надо прийти в себя, а то войны из меня сейчас как из дерьма пули. Неловко пошутил Влад, а попутно надо увидеться с одним человеком. Ну как, почти человеком. Если эти козлы не соврали, и твоя мать действительно в Бограде, то стоит подтянуть тяжёлую артиллерию. Вы теперь не очень-то дружите, да? Голос снова подвёл, окрасился в тон грусти. И чтобы скрыть это, Гор поспешил перевести тему. Так куда мы сейчас едем? Ты же слышал. Кроули цирк? Как несерьёзно была ситуация, Гор испытал настоящий мальчишевский восторг. Серьёзно? Серое лицо Влада качнулось, подтверждая. В городе только один цирк. Цирк не акромантов. Ехать пришлось далеко за границы города. Через благороженный, но недружелюбный лес, пересечённая красной чертой табличка Боград пронеслась мимо едва заметная под здоровенным трёхмерным щитом, с которого исполинский мертвец тянул к шоссе синеватую руку. Как обычные города выгоняют на окраины промышленность, так и Боград не пожелал терпеть неприятное соседство, создав для окрау улицы цирка единственную в своём роде промзону. Вопреки лояльному отношению к тёмным культам и жертвоприношениям, религиозным бойням, а также любым извращениям, кое только способен выдумать человеческий мозг, жители Баграда оказывали поразительное единодушное отвращение, когда речь заходила о кроули-цирке. С ним мирились, как большие города мирятся с заводами, отравляющими воздух, но приносящими казне стабильный доход. Кроули Цирк, единственный из всех предприятий Баграда, имел прямой выход в сеть и регулярно снабжал внешний мир роликами со своих представлений, не согласовывая контент с Министерством иностранных дел. Подписка на сайт стоила баснословных денег, но недостатка в желающих не наблюдалось. Да и строго говоря, при всем негативе со стороны местных жителей, угрозах, пикетах, всеобщем осуждении пустых мест под куполом Кроули цирка не бывало с одня открытия. На парковке серый как пепел Влад расплатился карточкой, но из машины выходить не спешил. По хорошему или по плохому? просвистел он. Динамик на мгновение задумался, затем хрюкнул уверенно: по хорошему. Удора прочная перегородка без шумного позла вниз. Водитель, кучелевый полный мужчина, смотрел на них нервно подёргивая жидкую бороду. Только я сам предупреждён, потрясая перед носом миниатюрной пробиркой. Несколько секунд Влад сканировал жидкость, после удовлетворённо кивнул. Таксист опустил спинку кресла, укладываясь поудобнее, сорвал пломбу и вылил содержимое пробирки в горло. Глаза его закрылись. По телу пробежала крупная судорога, и он обмяк. Влад перегнулся через перегородку, пощупал пульс. Вот и ладненько, кивнул он. Уходим. Это что сейчас было? удивлённо спросил Гор. Люди, которые приезжают в цирк, очень часто не хотят, чтобы их видели в лицо. У нашего водилы был выбор: стереть краткосрочную память самостоятельно или надеяться на мою деликатность. Выбираясь из салона, Влад едва стоял на ногах. Когда она начнёт искать, я хочу исключить все случайности. Следы я замёл, насколько сумел, но короче, нам нужно время, Егор. Шатёр кроу у цирка напоминал средних размеров небоскрёб. Полосатое красно-белое полотнище тянулось к небу и казалось невероятным, что кто-то сумел поставить столью огромную палатку. Но где-то наверху угадывалась центральная мачта с рееющим на ветру флагом, а от ребер в асфальт уходили толстенные металлические тросы. Великанский полог призывно колыхался, билетная касса манила рекламной вывеской. На входе даже пахло, как в обычном качающем цирке, карамельным попкорном, горелой пылью, звериным потом и мертвечиной. Стоп, мертвечиной? Гор принюхался. Так и есть. Тошнотворный запах разбухший на солнце плоти, мяса, набитого червями, невидимым облаком висел вокруг шатра, и Расучуев уже невозможно было делать вид, что его нет. Влад упал на лавочку у входа, протянул Гору бумажник. Два билета возьми и фильтра купи на двоих. Я сейчас даже себе настройки изменить и не смогу. Билеты бери подороже, не жмись. Мне нужно быть ближе. Она где-то здесь. Надо найти ее. Надо найти и фильтры. Без фильтров труба. Последние слова Влад уже шептал, теряя сознание. Расхристанный и вспокоенный, он напоминал бездомного бродягу. Куртку его прожгло в нескольких местах, брюки вымозались в грязи и копоти, на губах подсыхала кровавая пена. Гор представил, каково это не дышать, чувствовать, как отмирает часть твоего тела, и зябко передёрнул плечами. В кошельке лежал пропуск на имя генерального директора охранного агентства Баклер Демидова Владислава Арнольдовича и чёрная карта без номера. Один в один, как то, что гору выдали в визовом центре. За билетами пришлось отстоять небольшую очередь. В кассовой будке сидел циклоп, длинный, тощий и лысый. Выскобленная макушка его упиралась в потолок. Маслястые руки бились локтями о стенки тесной каморки, а единственный лишенный ресниц глаз, сидящий над переносицей, не мигая смотрел сквозь гору. Было видно, что к вниманию туристов билетер давно привык. В первый ряд, пожалуйста, два билета, Рабея попросил Гор и зачем-то добавил: "Взрослых". Циклоп умолчя принял пластиковую карточку, отметил на экране два последних места в первом ряду. Расмеялся глухим злобным смехом, когда Гор ругнулся, увидев стоимость. 1500 драхом за билет. Допусть да там хоть голая Анжелина Джали украшает чёрного Вурдалака, это не стоит таких деньжищ. Впрочем, деньги были не его. Егор расстался с ними без особых сожалений. За фильтры содрали ещё 50 драхом. На глянцевой поверхности билета застыли размытые силуэты мертвецов, чёрные на серебристом фоне окровавленного лезвия бензопилы. Олепаватые огненные буквы программки гласили, что Кроули цирк открывает весенние сезоны новым некрошоу Звезда смерти и обещали сеанс единовременного восстания сотни трупов и последующее массовое уничтожение оживших мертвецов при участии жрицы смерти несравненной Аиды Цербер Гор потаптался возле Влада, пытаясь сообразить, как найти признаки жизни у тела, которое даже не дышит. Бросив эту пустую затею, Гор прислушался к себе. Странно, но он совершенно не переживал. Может, потому что почти не помнил подробности того, что Влад назвал первой в его жизни магической битвой, а может, потому что безгранично верил в возможности отца. Он выкарабкается, обязательно выкарабкается. Время перевалило за полдень, воздух прогрелся, И люди, прогуливающиеся в ожидании начала представления, начали расстёгивать пальто и куртки. Вонь разложения усилилась, еле уловимо просачиваясь даже сквозь фильтры. Прислонившись к ладу плечом, Гор изучал прохожих, стараясь понять, кто они и зачем пришли сюда. Очень скоро он заметил, что беззаботно светят лицами только туристы. под вспышки фотоаппаратов, громко переговариваясь и смеясь, экскурсионными группами или поодиночке, они выделялись среди местных показным весельем и жизнерадостностью, но в первую очередь отсутствием масок. Горв вспомнил, что читал об этом: в светском этикете Баграда маски занимали особое место. Их надевали в места, где они хотели быть узнанными, на тайные встречи, жертвоприношения, ритуальные оргии, просто наведываясь в неблагополучный квартал, и это считалось естественным, настолько, что маска привлекала внимание не больше, чем, например, кепка. Обычные люди носили причудливо украшенные звериные морды, культовые изображения леги богов. Всё, на что хватало фантазии. Омы изыскивались в сложности магических заклятий. На представлениях Кроули цирка город устраивал настоящий показ мод и негласное соревнование, победители которого так и не раскрывали своих лиц. Время до представления тянулось, как свежий гудрон. Не отходя далеко от Влада, Гор прохаживался взад-вперёд по брусчатке. Вяло жевал щедро залитую горчицей сосиску в тесте, купленную в Ларьке у заспанной девицы в черно-оранжевой церковной униформе. Долго не мог понять, что же его смущает, когда заметил, что на площади совершенно нет голубей. Наконец стилизованные под старину репродукторы на столбах грянули церковной марш Донаевского. И густой дикторский голос возвестил, что шоу начинается через 15 минут. Владу прямо не желал приходить в чувство, но Гор его всё же растормошил. Вдвоём, обнявшись, как подвыпившие друзья, они влились в возбуждённую людскую реку и шагнули за порок. Город ожидал чего угодно: каменных лабиринтов, гладиаторской арены, настоящего циркового шатра в конце концов, но только не современного стадиона. К манежу выводили пять широких проходов. Стены блестели свежим ремонтом, кричали глянцевыми плакатами. Повсюду указатели на трёх языках: русском, китайском и английском. Возле проходов, то и дело выныривая из толпы, мелькала оранжево-чёрная униформа. Миловидные девушки профессионально направляли потоки зрителей. Держа билеты на вытянутой руке, Гор пытался сообразить, кому их предъявлять. Толпа шла, как ни в чём не бывало. Даже туристы, явно впервые попавшие в Кроу-ли цирк, вертя головами и щёлкая фотоаппаратами, беззаботно исчезали в порталах ворот. Влад, заметив его смятение, выдавил улыбку. "Убери", глухо велел он. "Это бумажки, сувениры для приезжих. Будь ты без билета, тобой бы уже заинтересовались они". Он незаметно кивнул на подпирающих стену великанов в широких кожаных фартуках, живописно заляпанных красным. Гор и сам заметил их, но старался не пялиться в открытую. Несимметричные морды с гротескно увеличенными чертами выглядели агрессивно. К тому же, в рукавах существа держали утыканные гвоздями биты. "Это кто?" шипнул Гор. "Огры?" "Это люди, Егор. Люди." "Устал", ответил Влад, напряжённо массируя грудную клетку. "Просто очень уродливо. Это цирк, Егор. Привыкай". "Да весь ваш баграт хрен в цирк", в сердцах буркнул Гор. Смарад разложения окреп, стал почти физически осязаемым. Фильтры справлялись едва-едва. Гор видел, как пожилая дама с фиолетовыми волосами согнулась, держась за живот, и выбивала струю желчи на висящий на шее фотоаппарат. с повисшим на плечах ладом, горко и как это скал места, и с радостью сбросил свою нелёгкую ношу. Ноша развалилась в мягком бархатном кресле, уронив подбородок на грудь. Глаза лихорадочно сновали под закрытыми веками, впалые щёки ходили туда-сюда, словно жабры. "Знаешь, я начинаю чувствовать себя полным придурком", пробормотал Гор, опираясь в поясницу и с хрустом выгибая спину. Каждый раз тебя спрашиваю, как попугай: "Что дальше? Что дальше?" А ты меня кормишь чайной ложкой этими тухлыми секретами. Ты знаешь что? Ты или уже рассказывай всё, или иди на хрен. Понятно? Он всё же разозлился, хотя старался сдерживаться. Почувствовал, как натягиваются белея от злости скулы. "Достало, чёрт возьми, сколько можно?" Влад в ответ заперхал своим новым неживым смехом. Вот. Вот этого я ждал. Повезло мне, что ты умный парень, Егор. Кори глаза, так похожие на глаза Гора, распахнулись, моргая опалёнными ресницами. Челюсти Влада двигались тяжело, и фразы получались как у старых роботов-автоответчиков, с паузами не впопад, с странными ударениями и полным отсутствием эмоций. Ты прости, я снова с чайной ложкой История там запутанная, долгая и не очень красивая. Чтобы понять себе, лучше увидеть ее, чем услышать. А я сейчас даже языком с трудом ворочу. Горх руснул кулаками. Глубоков вздохнул, изгоняя злость, смирясь. Ладно, ладно. Тогда что дальше? Дальше, смотри, представление. Влад снова растекся по креслу. А я поймаю. Её поймаю. Она здесь. Он вцепился в подлокотники пальцами и отъехала окончательно. Гор, пожав плечами, плюхнулся на своё место. Смотреть представление, значит, смотреть представление.